Глава третья. Золотая Ягишна. Баюн довольно развалился на печи, с видом благодетеля осматривал всех пребывавших в горнице. Что там мы давно сказки не будили? мурлыкнул он, увидев, что Катя подняла голову от книги и вопросительно на него смотрит. Мы. Хм, мы не будили. Как это скромно. Насмешливо фыркнул Бурый. Можно подумать, что ты хоть что-то когда-то сам в тумане делал. А подготовка, а точный расчёт, а, а мои бесценные знания. Баюн строго посмотрел на волка, отчего тот скривился, словно у него разом заболели все зубы. Тебе самому-то не смешно, рыкнул Бурый, уже начиная сердиться. Он очень не любил, когда Кате приходилось уходить в туман. Переживал страшно. И не просто переживал, а еще и мучился, что ничем там помочь ей не может. Катерина уловила приближение ссоры и запросто успокоила закипающего от гнева Бурова, обняв его за шею. — Не сердись, пожалуйста, мне и самой уже хочется что-то полезное сделать. Она посмотрела на кота поверх острых волчьих ушей. — А куда надо? Ма, видишь ли, есть сказка про Ивана-бестоланного и Елену премудрую. Книга. Кот махнул лапой в сторону Катерины, и огромная красная книга со сказками перелетела с печи к сказочнице и сама по себе открылась на нужном месте. Катерина начала читать, а потом, дойдя до конца, вдруг глубоко задумалась. Что ты, радость моя? Заинтересовался Баюн. Да вот я не поняла. А ничего про служанку больше нет? Катя недоумённо пожала плечами. Мион торжествующе блеснул глазами и переглянулся с Жорусей. Я же говорил, что она замедят. Кир подтянул к себе книгу и тоже прочёл сказку о том, как бестолланный, то есть попросту дурачок, Иван стал практически случайно мужем очень красивой и умной девицы, дочери мудрого старика. А потом Этого самого старика ослужился и отдал жене волшебное платье, в карманах которого было чудесное зеркало и мудрая книга. Захотела жена стать птицей, да улететь от дурака мужа, и исполнило платье её желание. Улетела она далеко в некоторое царство, где и стала царицей. А Иван отправился её разыскивать. По пути спас щуку да воробья. А как нашёл свою жену, да просил с ним остаться, Велела она от нее прятаться, и, коли не спрячется, Иван казнит его женушка. Как прятался Иван с помощью щуки да воробья, но нашла его Елена Премудрая. В зеркальце смотрела, да в книге своей читала, а как третий раз прятаться, так Иван и не знал, где. Да помог он служанке платье волшебное зашить, служанка его и спрятала. Успешно. И пришлось Елене на мужа повнимательнее посмотреть, да поудивляться, как это ейё-то бестолонный муж и зеркальце перехитрил и книгу обманул. И стали они жить в мире до согласий. Читал Кир, читал, а потом недоумённо развёл руками. А что там такое со служанкой? Она же даже не сумела платье Елены примудрой зашить. «Ну, платье она не сумела зашить, потому что его иглой сшить было и нельзя», – уютно пофыркал Баюн. «Кир, а дальше-то ты не обратил внимания? Она же сумела укрыть Ивана от его премудрой жены в книгу, в которой вся мудрость земли там уж не была записана, и обратила в новую заглавную букву той книги. Да еще и укрыть-то сумела как! Дунула на него, и обратился он в теплое дыхание женщины». «И это, знаешь ли, уже серьезно. Ничего себе служанка!» Покачала головой Екатерина. «Ну да, служанка, но непростая. И это ты, Катенька, права абсолютно. Она как раз матушкой этой самой Елене приходится, потому и пошла в услужение, чтобы присмотреться к дочке, да присмотреть за ней, если что. Муж у нее колдун, да не понутру ей было его занятие». Это он к старости угомонился, а в молодости много чего творил. Нехорошего. Жену, опять же, себе взял из известного тебе Кир роду племени. Ухмыльнулся Баюн, глядя на вздрогнувшего Кира. Да-да, урожденная Ягишна. Только она сама не пожелала колбовать. Спорить с мужем да мешать ему не стала, а решила уйти». А до того с мужем уговор заключила о том, что он дочке самого простого человека подберёт мужья и дочку колдовать учить не будет, если та сама не пожелает. Килен всё больше красавалась, а колдовать не захотела. Правда, всё равно наряда покупила и зарядно тоже всё с кольями, с украшением увлекалась. Обстоятельно объяснил кот. Степан с омерзением отпрянул от книги, а ведь уже было в руки взял. «Чего-то мне этого Ивана прям жалко стало. Долго ли он проживет с такой Еленой?» «Не, за него не волнуйся. Он-то как раз хорошо живет. Елена смогла понять, что муж у нее посильнее всех ее быкрутасов. Он попросту очень добрый, жалстливый. Да, неумен». Так у неё самой у мамы трои хватит. Зато любит её очень. Так, то вот. Да, сказка эта неповторимая. Надо найти Елену и Ивана или их родителей. А мама Елены та самая якобы служанка. Катерина внезапно заинтересовалась её судьбой. Где она? Вот чего не знаю, того и не ведаю. Развёл лапами боюн. Может, ты её найдёшь как раз? Волк тяжело вздохнул. Вот, так всегда. Пойди туда, не знаю куда, и, может, кого ты отаищешь, о ком сам не ведаю. Боюн, ты Млчи лучше. Посоветовал Бурым, молчун сивка. Всё равно кота не переспоришь. Собрались в дорогу через 2 дня. За это время Катя заучила сказку, пересмотрела кучу карт и на всякий случай ознакомилась с соседними сказками. А то вечно выходит, что идут в одну сказку, а это вовсе даже и не она, а рядом находящаяся. Пакостное мутно-зеленое месиво колыхалось вокруг, словно и не было на свете свежего воздуха, чистого и прохладного ветерка, ярких красок и голубого неба. Катерина тяжело вздохнула. И дышалась-то в тумане всегда трудно. Кать, а Кать, ты чего на месте крутишься, как собака за хвостом? Подозретельно хмыкнул Кир. Нам по карте вроде направо надо. Вроде направо, а вот по ощущениям мы не туда. Затумчило отозвалась Катька. Так иди туда, куда чуешь. Уж сколько раз так было? Степан подтолкнул Кира локтем в бок и пожал плечами, удивляясь, как Катька ещё сомневается в себе. Это после стольких-то раз. Катерина вздохнула и повернула чуть левее. Куда иду, знать бы. Им-то всё кажется, что это просто: иди куда чуешь. Легко сказать. А если чуешь неправильно? Она вздыхала ровно до момента, пока чуть не врезалась коленом в выпуклый серый камень у развилки двух дорог. Так. А вот это уже теплее. Был там камень, надо было его толкнуть и позвать дедка-колдуна. Ну, в тумане-то это не сработает. Но по сказке колдун повёл Ивана в лес. лес вокруг. Очень несодержательный рентир попался. Катерина опять покрутилась на месте и уже не оглядываясь на мальчишек, решительно шагнула на едва заметную в тумане тропку. Через пару часов они оказались у богатых ист. Ну, нашли или обратно нет? поинтересовался Степан. Не трогай её. Видишь, понять пытается. Кира остановил побратимы и отрицательно покачал головой. Катерина и правда рассматривала нескольких человек, стоящих в тумане, скептически, кстати. Нет, не они. Это явно не герой сказок. Катя начала обходить избы одну за другой, пока не наткнулась на большое строение, на избу не похожее. Сарай не сарай, амбар такой, крупноват, правда, такой амбар переросток. Ну это же колдун да богатый, что ему? Она вошла в полутёмный амбар, осветила его пёрышком и ахнула. Куча золотых слитков прямо кусками лежали на полу, закрытые сундуки вдоль стен. Один раз пахнут, и в нем сияют ярким, даже через туман, ярким самоцветным блеском драгоценные каменья, а в самом дальнем углу амбара приоткрыта дверь. «Ну да, там же у колдуна тайник, где раньше платье волшебное висело!» — припомнила Катя и поспешила туда. Колдун был там. Перед приходом тумана он сидел за высокой лавкой и писал что-то в книге, а рядом стояла женщина, положив ему руки на плечи. Екатерина покачала головой. По всему выходило, что ту самую, якобы служанку, она тыскала, точнее, сама тыскалась, вернулась к мужу, узнав, что его владение заливает туман. Интересно, что же он там писал? Катя не сдержалась, сунула нос в книгу и прочла. Ни одно моё умение не может сравниться по силе и чудесному воздействию с обыкновенной людской любовью. Хоть познавато, да понял. Вздохнула Катя, покосившись на жену колдуна, ласково обнимающую с его заплечий даже в тумане. Ладно, пойду будить. Глядишь, теперь даже если забудет, что самое самое сильное и да чудесное, пойдёт ды да и прочтёт. Сам же записал в свою книгу мудрости. Катерина пошла к выходу из амбара и наткнулась на Кира, который, не обращая никакого внимания на золото, кинулся к ней. — Катерина, там твари! Куда тебя несет? Лучше тут спрячься! Он попытался поймать ее за руку, но Катька увернулась. — Я не могу отсюда сказку будить. Там сам колдун, и ему явно не понравится, если у нас у себя по колено в золоте обнаружит. — Тогда бегом и направо! Кир подтолкнул Катьку в нужном направлении, а сам присоединился к Степану,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 всякое дело ему не в пользу, не в прок, а всё поперёк. Катерина рассказывала о тяжёлой жизни Ивана и его матери, о встрече со старичком и о том, как старик тот Ивана в гости пригласил, до да на дочки женил, а потом в дальние страны ушёл, да Ивану амбар со златом на сохранение оставил. Да платье дочки своей одевать не позволил. Сказка сказывалась, мальчишки отбивались от нападающих и постепенно отступали. Катерина и Сама начала потихоньку отходить в лес. И вот уже рассказала она, как пришёл старик к своей дочке Елене Премудрой и её мужу в гости, да матушку Ивана с собой привёл, да как покаялся перед ним Иван, что не соблюдал запрета, отдал же не платье. И как простил его старик, да и рассказал, что платье-то было приданным дочки, да и зеркальце, и книга, всё он ей собрал. А вот того, что в самом Иване в избытке было, добраты, то есть, дать не сумел. Она не даётся и не дарится, а самим человеком добывается. Заплакала тут Елена Премудрая, поцеловала Ивана мужа своего и попросила у него прощенье. С тех пор стали жить они славно, и Елена с Иваном, и родители их, и до сей поры живут. Катерина закончила сказку и ещё подивилась, как сказочник её придумавший потихоньку в последней фразе подсказал и о матери Елены. «Родители! Отец-то Ивана известно, что умер. Мать у Ивана вдова, и об этом в начале сказки написано. А о жене старика ничего нигде не сказано. Она там же, рядом была, в виде мудрой служанки, что так искусно спрятала Ивана в женском дыхании». «Катька, не тормози! Не время!» Кир был легко ранен, Степана тоже зацепила, А туман, густой и вязкий, уходил неохотно. Твари пока не поняли, что привычная и годная для их жизни атмосфера навсегда разрушена, и атаковали активно. Но вот уже задрожала плотная муть, словно кусками начала расходиться, разламываться. Твари взвыли, кинулись в последний раз и отхлынули, пытаясь укрыться хоть где-то от чистого свежего ветра. «Фух, отбились!» Степан машинально приложил ладонь к предплечью и скривился. «И какая же сволочь за дело!» «Тебе еще и жаловаться!» Рассмеялся Кир. Он достал флакон из живой и мертвой водой и помог Степану обработать небольшую ранку от стрелы, прошедшей по касательной. «Ладно тебе, уже пожаловаться нельзя!» Фыркнул Степан, обходя вокруг побратима. «Погоди, у тебя тут кровь!» «Да ладно, это фигня!» Оцарапался о ветку. Пойдём вперёд, а ты за Катькой пригляди. Она у нас опять в какой-то задумчивости. И давай тоже выбираться отсюда подальше. Волка тут, по-моему, звать нельзя, народ припугаем. С этими словами Кир безмятежно пошёл вперёд. Катерина смотрела на мерзкую бабу сквозь густые заросли и чуть не выла от ужаса. Стоило только туману уйти окончательно, а им добраться до первой же полянки, пригодной для вызова Бурова и остальных. Как над очистившимся лесом промелькнула метла с всадницей и, видимо, подхватила Кира, который Катю со Степаном прилично опередил. Эой, все серьёзно, думали от меня скрыться? <смех> Это даже смешно. Эй, ты, выходи! Выходи сама, иначе я медленно убью твоего приятеля у тебя на глазах. Я знаю, что ты меня видишь. Кир схватился за горло, на котором опять оказалась узкая удавка и захрипел. Я выйду, а ты останься. Она не знает про тебя. Есть шанс, что она Кира тут бросит. Ярик, помоги им. Катерина ощутила скользнувший вокруг её плеч ветерок и вложила Степану в руку шапку-невидимку. Кать, что ты делаешь? Степан попытался бы её остановить, но Кир снова захрипела и упал на колени, безнадёжно пытаясь сорвать удавку. Катерина кинулась из укрытия и оказалась рядом. Отпусти его, пожалуйста. Не убивай. И как всё предсказуемо, рассмеялась Ереведа. Ладно, а я оставлю его тут. Она забросила конец тонкой верёвки так, чтобы она была натянута и Кир не мог самосвободиться, но пока ещё мог дышать. "На со славием, я сейчас одену тебе на руки цепь. У меня нет охоты делать это силой, поэтому будь умной девочкой. Протине руки, а не то я просто придушёл твоего приятеля". Катерина глянула на Кира и вытянула руки вперёд. Ереведа одела на её запястья что-то напоминающее тяжеленные и очень широкие кандалы. Катя легко могла бы руки оттуда достать, но ведьма коснулась пальцем цепи, соединяющую кандалы, и они резко сжались, так, словно их ковали ровно по запястью. А вот так-то, и снять их могу только я. Ереведа хмыльнул. А теперь пойдём. Я тебе кое-что покажу. Я видела здесь подходящее место. Она дёрнула за цепь и поволокла Катерину за собой. Шли не очень долго. Целью Ягишны была широкая каменистая площадка на добрывом. Эта территория как раз была у границы тумана, который Катя сегодня прогнала. Видьма дошла до центра площадки, махнула метлой и так быстро намела к ногам хозяйки большую кучу земли. «Всё, готово! Садись и смотри!» Она достала из поясной сумки небольшую серебряную коробочку и выкатила себе на ладонь три ярко-синих блестящих шарика. Размером каждый шарик был в два раза больше горошины. «Знаешь, что это?» Яреведа зло расхохоталась. «Это семена голубой травы! Я так долго искала её!» сначала здесь, а потом в твоём мире. И там я её и нашла. Во Франции осталось очень мало таких мест, где можно найти что-то нужное. И представь себе, в одном из таких мест и выросла поющая голубая трава. А эта трава мне просто необходима. У неё удивительные свойства. Она разрушает в прах и сталь и железо. А когда вырастает, то начинает петь и издаёт такой звук, от которого засыпает любой сказочный или волшебный зверь или птица, да хоть дракон. А ещё, ещё она может убить любого из них, стоит только срезать её золотым ножом и махнуть пучком на спящего зверя. Смекаешь? Вот, к примеру, кот Баюн. Он уснёт и будет в моей власти. И любой сказочный волк, включая и твоего браца, и кони, и птицы, и змеи, да любая сказочная тварь, все, кажется, в моей власти. Для того, чтобы убить любого из них, мне надо всего лишь сделать одно движение рукой. Любой будет повиноваться мне. Ну, это лишь семена Может, они ещё не вырастут? Екатерина перепугалась так, что смогла сказать только это. Она с ужасом смотрела, как Ягиш наделает ямки в земле и бережно укладывает в них семена, похожие на драгоценные бусины, и присыпает их землёй. Как раз нет, они обязательно вырастут, и очень быстро, прямо на глазах. Надо только знать, как их полить. Они могут лежать в земле столетия и вырасти стремительно, если на них попадет кровь человека. Эти семена тянутся к крови, она их любимая пища. И видишь ли, они росли только там, где сражались – И проливали кровь. Вот и привыкли. Так что мне нужно лишь положить их в землю и полить кровью твоей. Нет, не бойся, я не убью тебя. Ты мне пригодишься еще. Но не своей же поливать. Хотя, чем больше полить, тем быстрее трава вырастет. Можно было взять того паренька, как я не докаталась сразу. Он-то мне больше не понадобится. Ты же обещала его не убивать. — крикнула Катерина. — А я и не буду. Зачем? Он сам истечёт кровью. Мила улыбнулась ягишно. Она толкнула Катерину на землю и накинула длинный конец цепи на огромный камень, около которого и была насыпана земля. Цепь, лязгнув, сама по себе обвелась и накрепко закрутилась вокруг камня. — Посиди тут, я скоро. Видишь, как славно всё устраивается. — Я. «Еще свидетесь в последний раз, и я даже разрешу вам попрощаться!» Она щелкнула пальцами, и метла лихо подлетела к хозяйке. Та, удобно устроившись, полетела за Киром. «Что же делать?» Катерина знобила, словно у нее была температура. Она представила себе, как погибнет Кир, а может, и Степана сумеет поймать, это гадина!» как прилетят, разыскивая её волк, жаруся, кот на сивке, остальные кони. А потом начинают петь эта трава, и все засыпают. И тоже умрут от рук этой мерзкой бабы. Надо что-то придумать. Ну что, если бы не цепи кандалы, я бы попросту выкопала эти мерзкие семена. Но я до них не достану. Погоди-ка, я... нет, не достану. Зато они могут достать до меня». И они уничтожают железо, а сами боятся золота. Вот уж чего у меня с собой хоть завались, так это золото. Ткатерина боялась только того, что она не успеет. Она проявила сумку и достала складной ножик, с которым за грибами ходила. Глубоко вздохнула и резанула по левой ладони. Взвизгнула даже, неожиданно больно. Зато ладонь прочертил глубокий порез, из которого тут же сильно потекла кровь. Катерина махнула рукой в сторону кучи земли, и тяжёлые алые капли полетели туда, где были закопаны семена. Вот вам ваш полив. Минуту ничего не происходило, а потом земля зашевелилась, словно кто-то её снизу выталкивал. Как быстро! Катерина даже отпрянула, увидев три толстеньких ярко-голубых ростка. Было ощущение, что они принюхиваются, ищут источник еды. Сюда! Ещё взмах руки и дорожка из кровавых брызг была быстро обнаружена ростками, и они, извиваясь и вытягиваясь на глазах, целюстремлённо ползли от одной капли к другой. Катя схватила порезанной ладонью за цепь и с силой провела по ней рукой, отпустила руку, только когда цепь оказалась залита кровью. Она сжала порезанную ладонь и развела руки максимально далеко, протягивая приманку жадно тычущимся в поисках еды росткам. Ростки крепко обвили цепь, и она рассыпалась, словно была сделана из влажной глины. Кандалы мгновенно расширились и сами упали с катяных рук. Ростки потянулись было за её рукой, но она уже отскочила от камня и от ростков. Так, а теперь золотой нож Катя не стала тратить время зря и плеснула на ладонь мёртвую в воду, потом живую, а потом, увернувшись от ростков, быстро тянущихся за запахом крови, выхватила заветный кожаный мешочек. Какое счастье, что я не успела отвести на место чашу, подумала Катя, подхватывая только что использовавшийся пирочинный нож и с трудом вытягивая из сумки длиннющую и тяжёлую золотую цепь, на которую в подземелье вепря был прикован волк. Цепь она кинула вокруг себя, и ростки отпрянули от золота, словно оно их жгло. «Чаша дивная и злата! Ты полна и так богата! Дай касание на час! От травы спасти всех нас!» Уже привычно блеснули руки, одетые золотом до запястьей. Но нож золотым не стал. Как я забыла! Чаша превращает в золото только сказочные предметы! Катя растерялась, не знала она, подействует ли золотое касание на живую голубую траву, а если подействует, то как именно. Очень уж это странное растение, кто его знает, оно как сама невольно сделает эту траву ещё сильнее. В этот момент из зарослей, окружавших каменистую площадку на обрыве, послышался шорох, она в ужасе обернулась, решив, что вернулась Ягишна, но это были Кир и Степан. Растки насторожились. На одежде мальчишек кровь тоже была, они так и не сменили одежду после того, как отбивались в тумане от тварей. Крови было немного, но и её запаха хватило. Ростки, извиваясь, поползли к ним, и тут Катерина сообразила: "Степан, скорее дай твой кинжал, брось его мне!" Степан ничего толком не понял, но выхватил кинжал, который скрывался в его браслете, и швырнул его к ногам Катерины. Она подхватила кинжал, который в её руках мгновенно стал золотым, и, как кошка, прыгнула к куче земли. Ростки отпрянули от золотого блеска в её руке, а она резанула почти под корень ярко-голубые растения, которые уже вот-вот должны были запеть. Ростки вытянулись на земле в упругие прямые лозы и замерли так. Нет уж, я лучше подстрахуюсь. Катерина схватила эти лозы, тут же ставшей золотыми, а потом быстро раскидав в землю на куче, нашла и все три корня. В земле тяжеловесно заблестело золото корней. Всё, успела. Что? Что ты натворила, проклятая девчонка? Виск ягишны, о которой Катерина в полуметане из погаными растениями как-то запомнила, заставил её сжаться. Убьёт. промелькнуло в её голове при взгляде на дико разъёрённую ведьму, летящую на неё с выставленными вперёд когтями. Катерину оттолкнул в сторону Кир, и он же сумел отбить первый бросок. Ах ты, зря я тебя сразу не убила. Ереведа снова кинулась, но на этот раз, опять взмахнув тонкой и почти бесцветной удавкой, Кир увернулся. Зато Степана она зацепила. Побратимо выручил Кир, перерубив удавку. И я с вами паше разберусь, завязала Ягишна, развернула метлу и опять кинулась на Катерину. Она оказалась близко, совсем близко её немного сбил с пути Ярик, подвернувшись под метлу, но слишком велика была ярость колдуньи, планы которой были так близки к полному успеху. Ведьма налетела на Катерину, которая инстинктивно сделала единственное возможное вскинула руки. Метла а через долю секунды и сама Яреведа превратились в сияющие золотые изваяния. А Катерина полетела кубарем на землю, сбитая с ног, упавшей на нее с размаху тяжеленной золотой статуей. «Блин, да что же так долго-то? Кир, ты точно уверен, что у нее больше ничего не сломано? И где этот самый Ярик? Делов-то полететь и позвать наших, чтоб прибыли скорее!» Степан, пока выручал Кира, потерял где-то в кустах рожок. Искать времени не было, а вызвать волка как-то иначе они не могли. Вот и пришлось просить Ярика. Степан метался по площадке, напоминающей поле боя, каждый раз спотыкаясь о золотую цепь. «Не мельтеши! Я тебе чего, хирург? Все повреждения, которые увидел, облил водой. Можно сказать, почти всю ее облил. На всякий случай. И напоили мы ее уже. Теперь просто надо ждать». Кир говорил негромко. Горло-то от живой воды прошло, но ощущение затягивающейся удавки на шее было слишком свежо. «Не надо, не надо ждать». Катерина с трудом открыла глаза. «Вот честно, совсем не хотелось. Лучше бы полежать у камушка. И как она раньше не понимала, как хорошо просто спокойно полежать. Никуда тебя никто не тянет, не зависит от тебя ничьей жизни. И отбиваться от полуумных растений не надо». уже не говоря о всяких летающих истеричных тётках. Чувство долга. Будь оно не ладно, прошептала она. Час прошёл или нет? Нет бы мне будильник завести. Кир, а ты уверен, что передозировки от живой воды не бывает? По-моему, она заговаривается, опасливым шёпотом проговорил Степан. Он только что так мечтал, чтобы она пришла в себя. А вот теперь понимает, что нет. Лучше бы полежала без сознания тихонечко, спокойней как-то. Чего ты ко мне прицепился? Зашипел ему в ответ тоже занервничавший Кир. И о чём знаю? О, вон наши летят. Ура! Да чего ура? Чего вам ура? Прошёл этот час или нет? Екатерина перевернулась на бок, с трудом встала на четвереньки, мальчишки отпрянули по сторонам, словно она их укусить пыталась. и потянулась за чашей золотого касания. Как только она её взяла, золото с её рук послушно стекло обратно. Екатерина поспешно упаковала чашу в мешочек и спрятала в сумку. Вот теперь действительно всё отлично. И я не сошла с ума. И спасибо вам. Она устало привалилась к камню и просто молча смотрела, как подлетают к площадке её друзья. Екатерина! Бурый опередил даже жарусю. Живая. А это что? Он чуть не споткнулся о валявшуюся на земле навеки застывшую яриведу. Её метлу, цепь и три длинные плети бывшей голубой травы, и всё это из чистого золота. Э, это наша Катерина ботанику сказочную изучала. Нервно хихикнул Кир, а потом, не выдержав, покатился от громкого смеха. К нему присоединился Степан. Катя медленно перевела на них взгляд, скорчила рожицу, а потом с трудом встала и обняла волка за шею. Как же я рада вас всех видеть, выговорила она, уткнувшись лицом в густую бурую шерсть. Кот только хватался лапами за голову, слушая об их приключениях. Он-то знал про голубую траву. Неспроста это была такая очень старая французская сказка о короле Вороне и его юной жене. Жена не должна была видеть настоящий облик своего мужа 7 лет. Но не выдержала пару дней до окончания этого срока, и мужа из-за любопытства её пленил злой колдун. А освободить мужа можно было только этой самой голубой травой. И она смогла усыпить волка сторожа, убить его и раздробить оковы короля. Так что в сказке травка полезная. Но вот мирового господства с помощью этого растения ещё никто не добивался. Ну хваталось всяких человеческих идей, проворчал волк и смутился, увидев, что Катерина подняла голову и смотрит на него. Клинклином вышибают, да? У меня ведь тоже идея была человеческая. Ну да ты что ты сразу пугаешься? Я не обиделась, улыбнулась она. Девочка, как же ты додумалась? Жаруся сидела на золотом колене Ереведы, И одобрительно посматривала на блеск статуи и на своё отражение в этом блеске. А ту же сам с глубокой убеждённостью ответила Катя. Она обратила внимание на то, что Степан поднял свой кинжал, ставший бесполезной золотой игрушкой, и огорчённо крутит его в руках. Взрязря, огорчающе. Мяко хмыкнул Саюн. Ты же ещё и не знаешь. Он пропитан соком голубой травы, и теперь твой кинжальчик может пробить даже танковую броню и рассечь булатный меч. Ярковать стал, правда, но это уж попочный эффект. Вообще, вы оба молодцы, не струсили, радость мою не бросили. Он пофыркал, глядя, как и Степан, и Кир сильно смутились и чего-то невнятное забубнили. «А про тебя я не говорю». Он ответил элегантный поклон в сторону Катерины, а потом закончил. Я могу только просемья сказать, ну какой же я молодец. Волк вздохнул, поднял морду и глухо завыл, запросто перекрывая громкий хохот остальных. И чем обольешь? Да, я молодец. А кто радость мою нашёл? Баюн вspрыгнул на камень и с видом победителя осмотрел окрестности.